Иля обиделся, что так оценил, ушёл в дом. А хандра-мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичка. Попригляди уж, за коровёнка-то московская ведь. Да уж, покрестился и потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову, сказал сипло: "Шипка даится будет, тётка Арина". Без зацепу проскочила. И где вы такое венцо берёте? Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут. А на зорьке разбудила Данилу Степановича жалейка под окнами. Сперва и не разобрал, что такое. С минуту лежал затаившись, слыша, как застучало сердце. И когда понял, что это, хандра-мандра играет. заложил руки за голову, уставился в сосновый потолок и слушал. Ах, жалейка, ах, жалейка! Шло давнее в ноющих переливах, далекое совсем похороненное, и уже видел Данила Степанович как верхами движего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу. Закрыл глаза. совсем затаился, не слыша затёкших ног, а хандра-мандра всё играл, всё глуб живытягивал, тащил из страшной дали живые вороха. Ревели коровы утренним бодрым рёвом, и в этих рёвах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса, и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло. Скрипнули творила сарая. Свиплый утренний голос Арины понукал ласково: "Ну, ну, дурашка, Христос с тобой, матушка, иди, иди". Слышалось тихим утре тяжёлой ступь и потянуло сытое, тягучее мычание. Крепко, как из пистолета ударил кнут, побежала, рассыпалась по горам и отдалась во враги. Всегда отдавалась Мальчишками стояли бывало у крайней избы, где жил старик золотой, когда было и кричали ко врагу, и отвечала враг, и теперь отвечает. И петухи во враге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса. И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпало щёлканьем, сказала в нём затаённое, что хорошо это. Что он опять здесь? И теперь уж больше не уедет. Что это всё было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи. Помрёт хандра-мандра, и здесь уж не будут играть так. Последние-то пастухи И припомнилось еще ему, как лет тридцать назад приезжал он сюда жидом-компаньоном, которого звали Яша. Через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого Яшу, вот был человек, к себе на родину показывал на радостях свое место, вот откуда вышел, а Яша хвалил все. И говорил: вот место хорошее, вот где дачь можно наставить. Пили они тогда в большой компании, заставили ловить по ому там рыбу и раков. Сила раков была. Пили, пили, девок согнали, уху варили, было дело. А назорьке заиграл Хандра, призвали его тогда на свою гулянье к биотлам за деревню и напоили. Когда к он поили, вот тогда он играл. Жит, плакал и всё хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А хондру в омути купали, приводили к жизни. Давно было. А там ещё и теперь стоят вётлы, и можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, накупить коньяку и рому. Можно позвать хондру, и будет он играть. Ажит тот помер уже. Под солнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились.